Глава 12. «Отклонение от темы». Слушкин проводил самостоятельную работу в девятом «Б». Заложив руки за спину, он кратчевой походкой перемещался вдоль рядов. «Бармен, окосеешь!» «Петляева, вынь учебник из парты!» «Тютин, не с той страницы списываешь!» поспел я у тебя уже две тетрадки отнял и третью отниму!» — Чебыкин, я тебе честно говорю, что у Смирновой сущая ерунда написана, так что не вертись. — Деменёв, ты э, и фамилию у Шахова тоже спеши, для честности. На учительском столе высилась стопа конфискованных учебников и тетрадей. Быстро развернувшись, Слушкин рявкнул. — Рукавишников, если еще раз попытаешься украсть тетрадь с моего стола, сразу поставлю единицу, ясно? Класс шумел, шептался, ерзал. На доске белели два столбика вопросов для самостоятельной. Вариант А и вариант Б. «Время!» — наконец объявил Слушкин и стал бесцеремонно выдирать листочки прямо из-под рук ожесточённо строчивших учеников. Собрав работы, Слушкин раскрыл журнал и сказал. «Ну а теперь выясним, как надо было отвечать на вопросы». «Первый вариант — первый вопрос. Поспелого». Наугад вызывая девятиклассников, Слушкин с трудом добился всех ответов, выставил 10 оценок и спросил. «И кто же на все вопросы ответил правильно?» Над макушками девятого «Б» коса поднялась единственная рука. «Овечкин, 5! сказал Слушкин, выводя в журнале пятерку, а листочек отдавая Овечкину. «Вы дураки», — дружески пояснил он всем, — «в плечах аршина, на плечах кувшин». «Вы же понимаете, что я еще вас всех не запомнил? Ну так за одной партой писали бы вдвоем один вариант, уж на тройку-то натянули бы». «Так вы б сразу сказали, Виктор Сергеевич, обиженно закричал 9 Б». «Что я себе, враг?» — усмехнулся Слушкин. «А мы с демоном так и сделали!» Счастливо смеясь сообщил Шахов, и Слушкин, ухмыляясь, тотчас выставил двойки Шахову и Деменеву в журнал. «Дураков на сказке ловят», — под хохот класса пояснил он. Итак, записываем тему урока. Исторически сложившиеся экономические регионы России. Изнывая и сетуя, 9 Б склонился над тетрадями. «А вы, Виктор Сергеевич, сами-то бывали там, про где нам рассказываете?» — недоверчиво спросил Чебыкин. «Кое-где бывал. А на этом Черном море, про которое мы пишем, бывали?» «Черное море большое», — резонно заметил Слушкин. Девятиклассники начали выкрикивать названия черноморских городов, в которые затесались Юрмала и почему-то Красноярск. «Виктор Сергеевич, а свозите нас всех классом куда-нибудь на юг», попросил неугомонный Чебыкин. «Вы же географ». «Нет, братцы», — отказался Слушкин. «Юг нам сейчас не по карману». «Ну, куда по карману», — согласился 9 Б. «В поход какой-нибудь. Вы ведь наверняка в походы ходите?» «Бывает», — кивнул Слушкин. «А сколько килограммов рюкзак вы сможете поднять?» — расширив глаза, спросила Поспелого. «Ну, килограммов триста», — небрежно ответил Слушкин. «А в какие походы вы ходите?» — поинтересовался дотошный и обстоятельный бармен по кличке Борман. «Пешком, в горы или по речке?» «Люблю по речкам сплавляться». «У нас физичка тоже в походы ходит», — сообщил Тютин. Она обещала нас сводить, только не сводила. «Виктор Сергеевич, сводите нас в поход!» Нестройно и умоляюще заныли девятиклассники. «Сводите, Виктор Сергеевич, ну, пожалуйста, сводите, пока тепло, на речку!» «А школа?» — озадачился Слушкин. «Да нас отпустят, только рады будут избавиться!» «Ну, я подумаю», — неуверенно согласился Слушкин. «Нет!» — отчаянно закричал девятый «Б». «Физичка тоже подумала. Вы точно обещаете? Мы вам всю географию выучим. Мы весь поход писать будем молча, как у Розы Борисовны. Только обещайте!» «Давайте об этом после уроков поговорим», — пошел на компромисс Слушкин. «Мне же надо вам еще новый материал рассказать». «Не хотим! Не хотим географию!» — орали со всех сторон. «Расскажите нам лучше про походы, в которые вы ходили». А исторически сложившиеся экономические регионы? Мы дома сами по учебнику прочитаем. Мне однажды девятый А уже обещал нечто подобное и надул меня, как Кутузов Наполеона. Возмущенный рев прокатился по классу. По девятому А людей не судят, значительно произнес Овечкин. Ладно, сделаем так, все-таки сдался Слушкин. Вы? Читайте учебник и во вторник пишите самостоятельную. Вопросы будут сложные, на понимание. Кто напишет на пять, тех беру в поход». Он вздохнул, сел на свой стол и начал рассказывать, как переворачиваются в стремнине байдарки и пороги валами смывают экипаж катамарана, как по весне вздувшиеся реки прут через лес, как зарастают лопухами летние перекаты, Как скрипят над головами старые деревянные мосты, как парусят на ветру палатки, как ночами горят красные костры на черных крутых берегах, как в полдень воздух дрожит над раскаленными скалами, как в напряженных руках сгибается в грибке весло, и какая великая даль видна с вершины любого прибрежного утеса. Это была самая интересная география и для Слушкина, и для всех прочих. Прозвенел звонок, и девятиклассники тучей облепили Слушкинский стол, забрасывая Слушкина вопросами о походе. «Потом, потом!» — отмахивался Слушкин. «Виктор Сергеевич, вот список тех, кто пойдет в поход!» Овечкин просунул между чужих локтей мятую бумажку с фамилиями. «Во вторник узнаем, кто пойдет!» — сварливо ответил Слушкин.